16 апреля. Сегодня я чувствую себя значительно лучше, хотя еще злюсь при мысли о том, что всю жизнь люди смеялись и издевались надо мной. Когда я стану совсем умным, и мой IQ удвоится по сравнению с нынешними семью-дестью, то, может быть, я начну нравиться окружающим, и у меня появятся друзья. Что такое IQ или KICK? Коэффициент интеллекта. Профессор Немур говорит, что это нечто, чем можно измерить, насколько человек разумен, как стрелка весов в аптеке. Доктор Штраус крупно поспорил с ним и заявил, что с помощью IQ нельзя взвесить разум. По его словам, IQ показывает, насколько умным человек может стать как деление на мерном стакане. Правда, стакан этот нужно еще чем-то наполнить. Когда я спросил об этом Барта Селдона, он ответил, что есть ученые, которые не согласятся ни с тем, Не с другим определением он вычитал где-то, что IQ измеряет множество разнообразнейших показателей, включая и знания, уже приобретенные человеком, и что на самом деле это далеко не лучшая оценка умственных способностей. Так что я до сих пор не знаю, что такое IQ. У меня он сейчас около 100 а скоро будет больше 150. «Но ведь стакан еще нужно чем-то наполнить». «Не хочу сказать ничего плохого, но если ученые не знают, что это такое, то как они могут определить, сколько его?» «Профессор Немур сказал, что послезавтра меня ожидает тест Роршаха. Интересно, что это такое».